Пропажа младенца В тихом омуте сегодня творилось что-то невообразимое. С самого дна поднимались тины и грязь. Русалки, лягушки, мелкая и крупная рыба разбежались кто куда. Раки забились в самые длинные углы, не обращая внимания на свежеутопленную ворону. Не смогли удрать только скаковые самые запертые в самюшке. Они-то и оказались крайними. Схлопотали дубиной вдоль хребта, Причем ни за что, ни про что. От обиды сами таращили глаза и топорщили усы, но промолчали. А попробовали бы что-то сказать. Водяной бушевал покруче своего государя-морского царя. А все из-за того, что пропал наследник, водяненок. Вроде целая толпа няни глаз малыша не спускала. Перебрали все мыслимые и немыслимые места. Искали ребятенка и на дне омута, на дне речки безуспешно. Русалки даже вылезли в соседний лесок, поймали лешего и, ничего не узнав, с горя побили бедолагу. Молодая мамка рыдала на навзрыд, вместе с ней плакали и другие русалки. Слез было столько, что речка Чернавка вышла из берегов и грозила затопить зачарованный лесок. Собравшийся совет, состоящий из мокрой нечисти, водяного, русалок, многочисленных кикимор из ближних болотиц, И анчуток. Часа два решали-гадали, как быть дальше и где искать. — Еще одна задумка, — робко сказала одна из анчуток. — Сама видела, как ходит вдоль болота мужик, змей собирает, в мешок складывает. Мой свояк, Баннушка, говорил, что звать его змей Любом и живет в селе. — И что? — буркнул Водяной. — Мало ли кто по реке шарится. Если уж звать кого, так самого Вукшу. «Нет!» — заорали весь голос кикиморы и болотники, у которых было много претензий к ведуну. Против коллектива даже водяной не мог пойти. Вздохнул. «И что там с этим змеелюбом?» «Змеелюб этот!» — затараторил анчутка. «Змей собирает не простых, а таких, у которых шкурка особенная. Сразу видать, что мужик настырный. Ежели ему какую-нибудь хитрую да редкую гадину пообещать, так он...» «Робетенка из-под воды достанет». «И какую мы ему редкость пообещаем!» — хмуро буркнул Водяной. «У нас, окромя гадек никаких других гадин не водится». «А мы ему белую змею пообещаем!» — предложил Болотник из Тухлого Болотца. «А это что за хрень?» — удивилась мелкая нечисть. «Есть, говорят, такая змея!» — пояснил Болотник. «Ежели ее зажарить и съесть, можно понимать язык всех зверей и птиц», — пояснил болотник. «Вот здорово!» — обрадовалась нечисть. «Будем знать, куда жабы от нас прячутся!» Но ну и но, ну", ухмыльнулся водяной. «Идите вы себе! Да слышите, как комарики меж собой ругаются, али стрекозы! Жаба не квакать станет, а просить, мол, не ешь меня, у меня детки малые!» «Тьфу!» — У вас же и так ума немного, тут и последнего лишитесь. Да и не верю я в белую змею. Уж всяко за столь то прознал бы про такую. — Так верю, не верю, дело десятое, — усмехнулся Болотник. — Мы энтому любу белую гадину, пообещаем. Пусть он нам, работенка, отыщет. А коли отыщет, скажем, прости, мол, ошибочка вышла. Нечисть раздумывала недолго. Обмануть человека — это всегда приятно. А если он ихнему хозяину пользу сослужит, так и совсем хорошо. Должна же от человека какая-то польза быть. Как удалось уговорить Люба? Кто его уговаривал? Летописи умалчивают. Но известно, что утром у омута появился статный мужик с проседью и аккуратной бородкой. Первонаперво Змеелюб потребовал, чтобы ему притащили березовой коры и определили помощников. Пара и гоши переростков и целая охапка коры были выданы незамедлительно. С этого момента жизнь обитателей омута и замороченного лесочка стала сплошным кошмаром. Для начала Змеелюб потребовал, чтобы Водяной написал ему заявление о пропаже младенца. Но Водяной знал только руны и резы, и в словесной грамоте ничего не понимал. Пришлось ограничиться записью с приложением личной печати водяного, с изображением кулака, сжимающего чей-то хвост, не то селёдочный, не то русалочный. Змеелюб не поленился, несколько раз нырнул в омут. После ныряний добросовестно изготовил план обители. Русалочи спальни, детская комната, кабинет, хотя на кой не неграмотному водяному кабинет обеденный зал, расположение хозяйственных строений и самюшин. Собственно, бытовые условия были вполне приемлемы. В соответствии с планом Змею попрашивал всех, кто, когда и где в последний раз видели водененыша. Были ли у него враги? Не попадал ли ребятенок в дурную компанию? Не был ли он поклонником какой-либо веселящей травки? Не грозился ли батюшка водяной за что-нибудь наказать сыночка? Вначале нечисть охотно отвечала на все вопросы, объясняла, что врагов у дитятки нет, потому как мал еще. Что за веселящая травка в лесочке неизвестно. У пыри да кикиморы для веселья, да по большим праздникам, потребляют сушеные мухоморы. Но на дне омута мухоморы не растут, а уж сушить оные в воде еще никто не пробовал. На берегу же малыш по камес не бывал, потому как ходить и говорить не умеет. Все рассказы Змеилюб аккуратно записывал на бересту, требовал, чтобы свидетели оставляли свою подпись. Но грамотных среди обитателей омута и болотиц не было. Да и боялись они бересты с записями. А вдруг там какой-нибудь заговор? Кикиморы, лешие и прочие неграмотные при виде дознатчика начали разбегаться. И с помощником вышла накладка. Переростки, почувствовавшие сладость власти, время от времени кого нибудь вылавливали и принимались лупить мол правду они ищут особенно доставалось отвергнувшим им русалкам которых притаскивали для дачи новых объяснений вскоре все население озлобилось настолько что приступило к активному сопротивлению первыми пострадали и гоши рассерженный водяной однажды так отмутузил обоих оболтусов что те убежали к своей матушке потом не выдержали русалки Однажды, когда Змеелюб сидел на бережку и обдумывал действия на следующий день, одна из длинноволосых красавиц вдруг подплыла к нему и попыталась затащить в воду. Хорошо, что она слегка поспешила, не дождалась подхода подружек. От одной барышни Змеелюбу, хоть и с трудом, но удалось вырваться. А ежели бы их было две? Вечером у Змеелюба состоялся тяжелый разговор с Водяным. Хозяин Омута безо всяких обиняков заявил, что ежели тот в течение ближайших суток не найдет малыша, то быть ему скормленным мураком. А ведь скормит. Змеелюб был гордым мужиком, но пришлось сломить гордыню и идти за помощью к Вукше. Выслушав печальную весть, ведун хохотнул. «И чего ты на старости лет на белую змею позарился? Или не знаешь, что не бывает таких змей?» «Да знать-то я знал», — скривился Змеелюб. «Но думал, а вдруг да нечисть больше меня знает?» Нечисть. Нечисть она завсегда нашего брата обмануть норовит. Так водяной вроде бы свои обещания всегда держит. Вон, лет пять назад он соседу всю рыбу в кости проиграл. Так из нашей речки в ржавянку не то что щуки, так и пескари ушли. Ты еще вспомни, как лешие друг дружки зайцев до да белок проигрывают. Но одно дело — слово между своими держать, а другое — человеку. Слово, что нечисть человеку дает, ничего не стоит. Думаешь, послать мне водяного куда подальше? Послать-то ты его можешь, только к речке теперь и близко не подойдешь. Проживешь ты без речки-то. Вот то-то же. Да и сам понимаешь, не только в этом дело. Понимаю, — грустно вздохнул Змеелюб, — эта нечисть перед человеком может слово свое не держать, а человек не может. Пообещал — сделай. Ладно. «Знаю я, как твоему горю помочь». Утром Змеелюб пришел к Омуту, а Водяной уже сидел на бережку, демонстративно помахивая здоровенным раком. Но «Ну, есть новости?» — строго спросил владыка Омута. Змеелюб не стал ходить вокруг да около, а сразу спросил. «Скажи-ка, дедушка, сколько в нашей округе водяных?» «Да кто его знает. Почитай, в каждой речке наш брат сидит. Если река большая, так и не один». «Это, брат, много от чего зависит. Сколько деревень в округе. В смысле, жертв там, утопленец. Опять же, где рыба ловится, а где нет. Ух, даже и не скажу. В общем, много. А зачем тебе это надо? Теперь скажи, у кого из твоих знакомых детки есть?» «Куда этим-то доходягам деток иметь? Не в жизнь!» — самодовольно прищурил пучеглазые глазки собеседник. «А может такое быть, чтобы водененок появился, и об этом чтобы никто не знал?» «Но...» — важно ответил собеседник. «Кто же об этом молчать-то станет? У нас ведь дети не плодятся так, как у вас. У нас каждая дитятка события». «Откуда же у соседа твоего, что в надпорожском омуте живет, водененок появился? Возрастом, как твой будет, когда и вырасти успел». Дедушка водяной осмысливал сказанное, густо зеленее с каждым мгновением. Резко нырнул в омут. Вынырнул, держа в руках увесистую дубинку. Забыв о солидности, резво побежал прямо по воде. Скаковой сом, выныривая над поверхностью, с трудом нагнал старика только через полверсты. Змеелюб даже не успел напомнить об обещанной белой змее, но решил, что не дело это — наживаться на отцовском горе.